Глава двадцать Воздух между патриархами и владыками культа крови наполнился невероятным напряжением. Казалось, что сама реальность дрожит от концентрации силы, собравшейся в одном месте. Девять высших владык кровавого культа и их лучшие ученики, младшие владыки, противостояли пику силы не только империи, но и всего континента, пяти великим мастерам. В этот момент время словно замерло, и в воздухе повисла тяжелая тишина. Зарак Тебрил, чье золотое пламя теперь едва мерцало, словно отражая его внутреннее состояние, Обвел взглядом своих соратников. В их глазах он увидел отражение собственных мыслей, воспоминания о событиях, произошедших почти две тысячи лет назад. «Неужели история повторяется?» Тихо произнёс он. Его голос был полон горечи и тревоги. Ганарона Нерейская, чья кожа, обычно покрытая узорами живой коры, теперь казалась бледной и потрескавшейся, кивнула. «Мы все помним тот день, зарак», ответила она. Ее голос был подобен шелесту увядающих листьев. «День, когда мы столкнулись с истинным воплощением зла». Их мысли унеслись в прошлое, к тем страшным временам, когда континент стоял на грани порабощения. Кровавый патриарх, Существо, достигшее вершины тиранической сферы возвышения, был незыблемым абсолютом силы. Его мощь была настолько велика, что само небо, казалось, склонялось перед ним. Шиняри Мария, чьи обычно текучие движения теперь казались кованными, словно вода, превратившаяся в лед, приготовилась к битве. На ее руках уже мерцали водяные нити, тянущиеся от тонких и изящных пальцев. «Мы были молоды и самонадеянны тогда». Думали, что наша сила на императорской сфере может противостоять любой угрозе. Вандор Гладиус, чьи клинки теперь едва поблескивали, словно затупившиеся от бремени времени, горько усмехнулся. Мы не понимали, насколько ужасающей может быть разница между сферами и возвышения. Тираническая сфера — это было за гранью нашего понимания. Рейндор Нимрайс, чье обычно непоколебимое каменное лицо теперь покрылось трещинами, словно древняя статуя, Добавил. «Миллионы погибли, прежде чем мы смогли хотя бы приблизиться к нему. Целые города были стерты с лица земли одним взмахом его руки. Зарак сжал кулаки, вспоминая те ужасные дни. Мы потеряли счет времени, сражаясь с ним. Дни превращались в недели, недели в месяцы. Казалось, что этой битве не будет конца». Каждый из великих мастеров действительно напрягся, вспомнив то ужасное сражение. Но каким-то чудом, объединив все силы и знания, они смогли загнать в угол Кровавого Патриарха. Это была битва, которая изменила сам лик континента. Однако уничтожить они его так и не смогли. Даже объединенные силы пяти мастеров были недостаточны. Патриарх был подобен бездонному океану крови, поглощающему все их атаки. И тогда они приняли решение. Ценой огромных усилий и жертв им удалось запечатать душу кровавого патриарха. Но каждый из великих мастеров получил рану, которую невозможно вылечить. Рану, которая никогда полностью не заживет. Мастера пожертвовали целой сферой своего возвышения. Вся сила, все знания, накопленные за столетия, все это было отдано, чтобы создать печать, способную удержать это трансцендентное существо. Все пять мастеров вернулись на небесную сферу, зная, что, возможно, никогда больше не смогут подняться выше. Каждый из них помнил этот день так, будь то он был вчера, и каждый чувствовал боль от той раны и жертвы, что пришлось отдать. Вандор горько усмехнулся, глядя на первого владыку кровавого культа. «И теперь существо, которое раньше было бы для нас не более чем насекомым, стало грозным противником». Пять великих мастеров стояли перед лицом новой угрозы. Их тела были все еще сильны, но души несли в себе шрамы прошлого. Они знали, что предстоящая битва может стать их последней, но в их глазах горела решимость. Они были готовы снова сразиться, чтобы закончить начатое. «Подождите!» – произнесла вдруг Гонарона. Ее голос был взволнованным. «Мы не можем сражаться в полную силу!» Купол нельзя разрушить, пока мы не уничтожим всех владык. Кроме того, здесь император и невинные люди. Мы должны быть осторожны». Зарак нахмурился. Его золотое пламя вспыхнуло с новой силой. «Ты предлагаешь нам сдерживаться, когда эти отребья угрожают всему нашему миру?» – прорычал он. «Мы должны уничтожить их всех здесь и сейчас, не считаясь жертвами». Шиняри покачала головой, капли воды вокруг нее задрожали от ее эмоций. «Нет, Зарак, Ганарона права. Мы не можем рисковать жизнями невинных. Мы должны действовать осторожно». Вандор Гладиус фыркнул, его клинки зазвенели от нетерпения. «Осторожность не поможет нам победить. Мы должны атаковать со всей нашей мощью» рендер молча ударил кулаками друг от друга, порождая волну сверхмощной Ци. «Мы будем действовать согласно ситуации», – произнес он. «Но помните, что каждая секунда промедления может стоить жизни тысячам людей». Первый владыка кровавого культа, наблюдавший за ними, рассмеялся. Его смех был подобен скрежету металла по стеклу. «О, как трогательно!» «Великие мастера беспокоятся о жизни муравьев. Вы там наговорились? Или, может, мне еще подождать?» С этими словами он поднял руки к небу, и воздух вокруг него начал темнеть. Красная пелена, окутывающая арену, начала сгущаться, превращаясь в огромные кровавые щупальца, которые устремились к патриархам. Зарак Тебрил первым отреагировал на атаку. Его руки сложили сложную печать, и золотое пламя вокруг него вспыхнуло с невероятной силой. Тысячи солнечных лезвий, прокричал он, и из его тела вырвались тысячи тончайших огненных нитей. Эти нити, подобно живым существам, устремились навстречу кровавым щупальцам. Они двигались с невероятной скоростью, рассекая воздух и оставляя за собой след из золотых искор. Когда огненные нити столкнулись с кровавыми щупальцами, Произошел мощный взрыв энергии. Воздух наполнился шипением и паром, когда две противоположные силы схлестнулись в смертельном танце. не Нерейская не осталась в стороне. Ее руки взметнулись вверх, и земля под ее ногами задрожала. «Корни мирового древа!» – произнесла она, и из-под земли вырвались огромные корни, покрытые светящимися рунами. Эти корни толщиной с древней секвои начали оплетать кровавые щупальца, сдерживая их натиск. Но владыки культа крови не собирались сдаваться так легко. Один из них, высокий мужчина с бледной кожей и горящими красными глазами, сделал шаг вперед. «Кровавый потоп!» – прорычал он, и из его тела хлынул поток густой черной крови. Этот поток устремился к корням мирового древа, разъедая их подобно кислоте. Ганарона стиснула зубы, чувствуя, как ее техника слабеет под натиском этой мерзкой силы. Шеняри Мария, видя затруднения своей соратницы, решила вмешаться. Ее руки двигались в сложном танце, а вода вокруг нее начала закручиваться в спираль. Зеркальный лабиринт бесконечных вод, произнесла она, и воздух вокруг наполнился тысячами водяных зеркал. Эти зеркала начали отражать атаки культистов, запутывая их и сбивая с толку. Кровавый поток, созданный владыкой, начал разделяться на множество мелких ручейков, теряя свою силу и направление. Вандор Гладиус решил, что пришло время для решительных действий. Его тело окутало сиянием, и в воздухе начали материализоваться тысячи клинков. «Симфония металла!» Воскликнул он, и мечи вокруг него начали двигаться, словно оркестр, управляемый невидимым дирижером. Каждый клинок издавал свою ноту, и вместе они создавали невероятную мелодию, от которой дрожал сам воздух. Эта симфония обрушилась на владык культа крови, разрезая их техники и нанося глубокие раны. Рейндор Нимрайс, видя, что его соратники атакуют, решил сосредоточиться на защите. Его тело начало излучать зеленоватое сияние, и вокруг него начала формироваться сложная геометрическая структура. «Нефритовая геометрия вечности!» – произнес он, и пространство вокруг него начало искривляться. Сложные нефритовые конструкции начали появляться из воздуха, создавая непроницаемый барьер вокруг патриархов. Атаки культистов, которые прорывались сквозь другие техники, разбивались об эту невероятную защиту. Но даже эти невероятные техники не могли полностью сдерживать мощь кровавого культа. Первый владыка, видя, что его подчиненные теряют преимущество, решил использовать больше сил. Его тело начало трансформироваться, принимая чудовищную форму. — Воплощение кровавого хаоса! — прорычал он, и его тело превратилось в огромное существо, состоящее из живой крови. Это чудовище, высотой с многоэтажный дом, обрушилось на защиту патриархов с невероятной силой. Нефритовая геометрия вечности Рендера начала трескаться под этим натиском, а симфония тысячи клинков Вандора сбилась с ритма. Ганарона, видя, что ситуация становится критической, решила использовать свою самую мощную технику. «Пробуждение первозданного леса!» Воскликнула она, и ее тело начало светиться зеленым светом. Вокруг нее начали появляться призрачные образы древних деревьев, каждая из которых была наполнено невероятной жизненной силой. Эти деревья начали прорастать сквозь кровавую форму первого владыки, разрывая ее на части и очищая своей жизненной энергией. Но эта техника требовала огромных затрат энергии. Ганарона почувствовала, как ее силы начинают иссякать. В этот момент один из младших владык культа, воспользовавшись ее уязвимостью, атаковал. «Кровавое копье агонии! прокричал он, и из его рук вырвалось длинное копье из застывшей крови. Это копье пронзило защиту Ганароны, нанося ей глубокую рану в бок. Глава дракона в девяти деревьев вскрикнула от боли и упала на одно колено. Зарак, увидев, что его соратница ранена, бросился к ней на помощь. Его золотое пламя вспыхнуло с новой силой, окутывая их обоих защитным коконом. «Держись, Ганорона! крикнул он, поддерживая ее. «Мы справимся!» Но в этот момент первый владыка, частично освободившийся от хватки первозданного леса, нанес сокрушительный удар. Его кровавая форма трансформировалась в огромный коленок, который обрушился на защитный кокон Зарага. — Падите пред мощью кровавого патриарха! — прорычал он, и его удар пробил защиту патриарха фениксов Огненной Зари. Зарак почувствовал, как кровавый клинок вонзается в его плечо, разрубая плоть. Он отшатнулся, чувствуя, как силы начинают покидать его. Шиняри и Вандор бросились на помощь своим раненым товарищам, но культисты, почувствовав слабость патриархов, усилили свой натиск. Воздух наполнился кровавым туманом, который разъедал все вокруг, а земля под ногами начала превращаться в бурлящее море крови. Рейндер, видя, что ситуация становится только хуже, попытался усилить свою защиту, но даже его нефритовая геометрия Вечности начала давать трещины под непрерывными атаками культистов. Тем временем император Семи Звезд вместе со своей семьей сидел на своем троне, окруженный стражей, которая неизменно убивала любого фанатика, что рвался сюда. Его лицо оставалось спокойным, несмотря на хаос, царящий вокруг. Рядом с ним стояла загадочная фигура в черном. Тень, его правая рука и сильнейший защитник. Видя, что патриархи терпят поражение, правая рука склонился к императору. «Ваше Величество!» произнес он тихим голосом. «Позвольте мне вмешаться. Ситуация становится критической». Император поднял руку, останавливая его. «Нет», — сказал он спокойно. «Подождем еще немного. Если все пять мастеров получат тяжелые раны, это будет нам на руку. Пора показать, что секты в Империи теряют свои позиции». Император усмехнулся. Его глаза блеснули холодным расчетом. Он внимательно осмотрел арену. «У каждой главы великой секты есть по два лучших ученика. Где они сейчас?» Спросил он. «Они у Южного моря исследуют недавно появившуюся там область, соревнуясь друг с другом. По нашим данным, оттуда нельзя выйти быстро». «Они там уже около года, и вернутся, скорее всего, не скоро», — ответил Тень. «Иначе они уже были бы здесь». «Славно!» — кивнул император. «Значит, главы действительно засиделись на своих тронах и позабыли, как это сражаться за свою жизнь». Тем временем битва на арене достигла своего апогея. Воздух был наполнен вспышками энергии, криками боли и ревотехник. Кровь, как своя, так и чужая, покрывала землю, превращая арену в настоящее поле битвы. Зарак Тебрил, несмотря на тяжелую рану, продолжал сражаться. Его золотое пламя теперь смешивалось с кровью, создавая жуткую картину огненного шторма. Он создал огромный огненный серп, который обрушился на группу культистов, испепеляя их на месте. Ганарона, поддерживаемая силой природы, медленно поднялась на ноги. Ее рана начала затягиваться, когда вокруг нее появились призрачные образы древних существ – духов леса, пришедших на помощь своей хранительнице. Шеняри Мария создала вокруг себя водяной вихрь, который поглощал атаки культистов и отражал их обратно с удвоенной силой. Ее глаза светились синим светом, когда она направляла потоки воды. Вандор Гладиус превратил свое тело в живое оружие. Каждое его движение порождало десятки острейших клинков, которые разрезали пространство и врагов с одинаковой легкостью. Рейндор Нимрайс создал вокруг себя сложную сеть нефритовых конструкций, которые двигались и трансформировались будто крепость, отражая атаки и контратакуя с невероятной точностью. Но даже их невероятная мощь не могла полностью сдерживать натиск кровавого культа. Первый владыка, достигший императорской сферы, был подобен живому воплощению хаоса и разрушения. Его тело постоянно менялось, принимая формы чудовищных существ из крови и плоти. — Вы думаете, что можете противостоять воле кровавого патриарха? — прорычал он. Его голос был подобен грому. — Глупцы! Ваш мир обречен! С этими словами он создал огромное кровавое цунами, которое обрушилось на патриархов. Этот поток был настолько мощным, что даже их объединенные силы с трудом могли его сдержать. Зарак, видя, что они теряют преимущество, крикнул своим товарищам. «Мы должны объединить наши силы! Только вместе мы сможем победить это чудовище!» Остальные патриархи кивнули, понимая, что это их единственный шанс. Они начали концентрировать свою энергию, готовясь к финальной атаке. Но в этот момент произошло нечто неожиданное. Земля под их ногами начала дрожать, а воздух наполнился странной тяжелой энергией. Все присутствующие, включая культистов, на мгновение замерли, чувствуя, что происходит что-то невероятное. И тут раздался оглушительный рев, который, казалось, исходил из самой глубин Земли. Купол, окружающий арену, начал трескаться, а в воздухе появились странные искажения, словно сама ткань реальности начала рваться. Первый владыка кровавого культа вдруг рассмеялся, и в его смехе слышалось безумное торжество. «Вы опоздали, глупцы!» – прокричал он. «Кровавый патриарх возрождается!» «Этот мир падет пред его мощью!» Патриархи в ужасе переглянулись, осознавая, что их худшие опасения сбываются. Что-то ужасное пробуждалось под ареной, и они чувствовали, что не готовы к этой угрозе. В этот момент император наконец поднялся со своего трона. Его глаза сверкнули холодным огнем, когда он посмотрел на тень. «Пришло время действовать!» – произнес он тихо. Покажи им, что значит истинная сила Империи Семи Звезд. Тень кивнул и в одно мгновение исчез, словно растворившись в воздухе. А земля продолжала дрожать, и воздух наполнялся все более зловещей энергией, предвещая появление чего-то невообразимо ужасного.